Облачившись в халаты, Неджати и Пьер сидели на диване в ожидании Павгорина и Франка, но последний пришел один. Не снимая подбитого мехом пальто, потопал ногами, потёр руки и ни слова не сказав, почему нет Павгорина, заявил: "Что за мысли выбрать такое место? Даже в Париже давно не хожу в парные бани!» Пьер притворился, что не замечает его раздражения и, как можно вежливее, сказал. «Фахир Гес уже там, ждет нас. А это Неджати, мой друг. Он мой лучший учитель турецкого языка. Здесь работает его брат». Не представляясь, Франк схватил руку, протянутую ему Неджати, подмигнул, Пьер это заметил, и произнес несколько слов. Пьер их не расслышал. Неджати покраснел и пробормотал извинения. Ну, вам надо переодеться, сказал Пьер, чтобы положить конец непонятной сцене. Оставшись наедине с Неджати, спросил, разве ты знаком с Франком? Я не знал, я никогда его не видел. Уклончиво ответил Неджати. Это было бы неудивительно. Он частенько приезжает в Стамбул. А, -а, -а, -а негромко протянул Неджати. Внутри бани пар был так плотен, стояла такая жара, что даже завсегдаты задыхались и быстро ретировались испарилки. Керим, как обычно, взялся за Пьера, а своего брата, не отжатие, передал другому банщику, их земляку. Профессия банщика требовала отличных физических данных. Шесть часов в день Кесэдзи проводил в горячем и влажном воздухе. Он массировал... и рукавицы из рисовой соломы. Драил клиента, затем намыливал его и обдавал горячей и холодной водой. Нагота и некоторая болезненность массажа создавали особую интимность отношений между клиентом и банщиком, зачастую банщикам доверяли личные секреты. В парилке была обширная мраморная плита, застланная тонкими деревянными решетками. Они защищали клиентов от ожогов. Плиту разогревала печь, установленная в подвале. Начинающие банщики, молодые люди, которым в прошлые времена богатые клиенты платили за особые услуги, поливали клиентов ароматизированной водой, тут же превращавшейся в пар. Пахир обливаясь потом, лёжа на животе, подставил спину, ягодицы и ноги под пятки банщика. Тот ловко ступал только туда, где его вес можно было выдержать. Пьер попросил Керима сделать ему такой массаж. Франк казался тощим в широких банных простынях. Он отказался от массажа и сразу направился в мыльню, где его отскоблили рукавицы и ополоснули. Пьер и Фахир присоединились к нему. Неджати все время держался в стороне. — Пьер говорил мне о ваших врагах, — начал разговор Франк. — Можно вам как-то помочь? — Если останусь в университете, они в конце концов доберутся до меня, — со смехом сказал Фахир. — Вы знаете, кто манипулирует студентами? — Знаю. Вы уже приняли решение. — Еще нет, но, боюсь, скоро придется уезжать. — Куда? — В Лондон. Там у меня есть друзья. Я выпускник Кембриджа. — Решайте, понадобится ли наша помощь, — сказал Франк. — Я поселился в генеральном консульстве Британии. Передайте через Пьера, когда будете готовы. Чего вы ждете от меня взамен? Франк ответил не сразу, потом проговорил тем же безразличным тоном. Если б вы меня знали, то понимали бы, что я ничего не жду от тех, кому помогаю. Разве только что они, в свою очередь, окажут услугу тому, кто ее попросит от моего имени. Пора пойти попить чудесного чайку в нашу кабинку. Пока не джати выводил из бани пунцового франка, Пьер на минуту сдержался с фахиром. — Ему можно доверять? — спросил профессор. — Да, в любом случае у меня нет выбора, — обронил Фахир Гес, вставая. В этот вечер Жак всплакнул. Он сидел за рабочим столом, заканчивая письмо к Гаэль, и из радиоприемника текла музыка Шумана, и он вдруг вспомнил лицо Алис, когда она была в психиатрической больнице. Слезы потекли по его щекам и закапали на бархатный пиджак. Через несколько секунд приступ кончился. Жак спокойно выпил чай, приготовленный Орелий, отложил письмо в сторону и принялся писать о концерте, который дал в Бирмингеме французский оркестр. Отчет должен был уйти в Париж с завтрашней дипломатической почты. Он написал несколько строк. Понял, что они никуда не годятся, встал, прошелся по комнате, улегся на кровать и принял то положение, в котором лежал, оберегая сон вытянувшегося рядом Марка. С какими-то маниакальными подробностями он припомнил все мгновения той неожиданной ночи, собрал по одному все образы, возникшие в его памяти, сложил их воедино, чтобы сохранить навечно, вопреки бегущему времени. Шуман сменился уроками сумерек Шарпантье, одной из его любимых музыкальных пьес. Жак слушал ее, листая каталог выставки картин Эннера. Художник этот считал, что ураны любви незаметны, и предложил странную версию мук святого Себастьяна, обнаженный. бледно-желтый святой сидел, опершись на левую руку, к нему склонились женщины в черных вуалях, складывая к его ногам сломанные стрелы, извлеченные из его тела. Мученик протягивал свободную руку в знак прощания, признательности, желания получить последнюю ласку или назвать имена виновных, но следа смертельных ран на нем не было. На обложке каталога Жак набросал черновик письма, не желая признаться самому себе, кто адресат. Отныне настоящее соткано из ностальгии по редким минутам нежности, которыми одарило меня прошлое. Оно соткано также из неуверенности, страха, даже ужаса перед грядущим. Ощущение, что ты живешь, некое мгновение, стабильное, открытое, за которое можно выработать положительные решения. создать полезные идеи, открыть новые пространства, встретить незнакомого человека и влюбиться – это ощущение распадается, стирается. Зачем заблуждаться, думая, что возможно невероятное, пытаться превратить нереальное в реальное? Зачем хранить абсолютную веру в реальность этой иллюзии, в любви? В любви в этой сфере жизни наилучшим образом выражающей необходимость, хрупкость. краткость, законно лишь грандиозны, И мне хотелось бы построить неприступную крепость, защищающую тех, кто пожелает мне отдохнуть, скрыться, ибо великие желания похожи на открытые, безбрежные пространства. Боюсь, что совершаю роковую ошибку.